и решила сама вернуть их к родным пенатам. Она заставила всех ускорить сборы, затем, взяв лору в свою карету, на этот раз заняла место впереди каравана и подала знак к отправлению. Обе невестки, избавившись от своих страхов, пришли в лихорадочное возбуждение. Вдруг стали необыкновенно говорливы, болтали без конца и все пытались что-нибудь разглядеть в окошке кареты но внешний бульвар и верхняя часть улицы Роше были пустынны, и ничего примечательного на них не оказалось. К тому же быстро стемнело. — Где мне лучше ждать, Луи? У вас или дома? — спросила Лора. — Как вы думаете, сестрица? — Конечно, у нас. Как только Луи и Фердинанд освободятся, они оба туда придут. Карета катила по улице. — Да, я тоже так думаю. Видно что-нибудь с вашей стороны? — Ничего. — А как ваши родители, Лора? Они остались дома? — спросила Дарина, решив, что теперь, после пережитых вместе с невесткой мучительных дней, надо выразить заботу о судьбе ее родителей. До сих пор речь шла только о братьях-близнецах. Несомненно, оба остались. Папа и мама очень осторожны. Они не тронутся с места. Да и улица Фортен, по-моему, довольно глухой уголок. Вряд ли они могли там пострадать от мятежа. Как я рада за вас, дорогая, что как раз в эту зиму ваши родные уехали в Анаси, по крайней мере, вам меньше тревоги. Уже год, как король Сардинии Карло Альберто предоставил некоторые вольности Савоии. Возникла надежда, что он даст этой провинции статут который позволит общественной жизни возродиться в ней. Влиятельные анессийские семьи поняли, что для них полезно проявить сплоченность, быть всем на месте, и госпожа Безью с матерью уехали на зиму в Анесси. «Ах!» — воскликнула Теодорина, наклоняясь к дверце. «Тут больше оживление. Они выехали на перекресток улицы Бьенфезанс. Там уже была зажжена иллюминация. На мостовой народу было немного, но в саду какого-то мужского учебного заведения шло веселье. Сквозь садовую решетку видно было, как молодые люди пляшут фарандолу и, распевая Марсельезу, пробегают вереницей по аллее. Чем ближе подъезжали к центру Парижа, где улицы по-прежнему были запружены толпой, тем чаще встречались иллюминированные дома, тем больше выражали люди свое ликование. На углу улиц Роше и Сен-Лазар танцевали дети, а на углу Гаврской улицы плясали молодые люди и женщины. В группе мужчин, братски перемешавшихся пролетариев и солдат, передавали друг другу какие-то печатные листки, и так как из-за всей этой сутолоки образовался затор, карете пришлось остановиться. Теодорина, сгорая от любопытства, опустила стекло в дверцы и высунула голову. Какой-то рослый парень, увидев ее, выкрикнул по ее адресу шуточку, которую она не поняла, и сунул ей под нос афишу. Теодорина успела прочесть на ней «Бурбонов свергли, да здравствует республика!» «Сестрица», — сказала она, усаживаясь поудобнее, — «сообщаю вам, что у нас республика!» «Правда?» — воскликнула Лора. «Уже добились?» Карета тронулась. Теодорина заметила, и, по-моему, все произошло так быстро, что, наверное, дома не разграбили. В самом деле особняк Вилета революции почти не задело. Пришлось только сменить один из фонарей у ворот да вставить несколько стекол в коморки швейцара. Луи получил ранение. Пулей на вылет ему пробило мясистую часть руки и плеча, не задев кости. Посылая записку в террасу, отец уже знал, что рана очень легкая. Она не помешала лейтенанту Бусарделю после наспик сделанной перевязки вернуться на свой пост. И нисколько не помешала ему в июне того же года вместе с Фердинандом вновь выполнить свой долг, сражаясь в предместе Пуассоньер. А его ранение Лору узнала от Свекра только в тот час, когда Луи уже возвращался к домашнему очагу, так что она не успела и встревожиться. Рука у Луи была на перевязи, но он пришел пешком,